Все равно, что скручивать шею цыпленку, не дав его костям набрать мясо или стричь овцу не обросшую шерстью. Это даже наше государство понимало и поэтому давало на первое время молодому мелкому бизнесу, вроде моего, налоговые послабления. Но мои нынешние гости, судя по всему, так не считали. У них были видно свои представления об экономике малого предприятия или о чем-то другом. Допустим, а жизни вообще. «Здорово, хозяин!» — приветствовал меня старший, проходя внутрь столярки и с интересом осматривая готовые дверные и оконные блоки и заготовки к ним. «Дела идут, а?» «Так, понемногу», — неопределенно ответил я. «Не прибедняйся», — добродушно посоветовал он. Отправь-ка мужиков по домам, им пора махнуть по соточке, а то заездил ты их, гляди, какие смурные. А нам с тобой потолковать кое о чем надо. Мои работники действительно посмурнели. А Мишка Чванов без нужды переложил с места на место плотницкий топорик и быстро вопросительно взглянул на меня. Я отрицательно покачал головой. С Мишки сталось бы, конечно, кинуться с топором на гостей при пушках. Парень он был безудержный, что в пьянке, что в работе, что в драках, которые еще в школе возникали между Затопинскими и Василковскими. Но сейчас его безудержность ни к чему хорошему привести не могла. Я посоветовал своим особо на суточке не налегать, от отчего они посмурняли еще больше, попросил гостей подождать минуту и заглянул на кухню, Единственное, полностью законченное помещение моего нового дома. Ольга царствовала там, среди кафеля и японской кухонной техники. Тут же крутилась на Настена. Я напомнил Ольге, что пора идти за молоком к бабе Клаве, а заодно и прогулять собак, которые засиделись в вольере. «Кто эти люди?» — спросила Ольга. «Заказчики». «Мне они не нравятся». «Мне тоже». Но мы не будем дружить с ними семьями. У калитки меня поджидал Мишка. Я велел ему под любым предлогом задержать Ольгу с Настеной часа на полтора не меньше. Пусть Люба, жена Мишки, попросит совета насчет ребячьих болезней, это самое верное. — Понял, — сказал Мишка. — Ништяк, Серега, не дрейфь, мы с тобой, понял. Продержись немного, совсем немного, понял? А мы сейчас быстро, понял? И он рванул к своей избене, разбирая дороги. Я не очень-то понял, что он имел в виду, да и думать об этом мне было некогда. Нужно было решить, как быть с гостями. Не нравились они мне. Не вообще, как любому нормальному человеку, не может нравиться уголовная шантропа. Нет чем-то еще другим. Одно я понял довольно быстро. Они были не наши. Не Василковские, не Зарайские, не Раменские. Любое место все-таки накладывает свой отпечаток на человека. Про города и страны даже не говорю, но даже в соседних деревнях люди хоть чем-то доразнятся друг от друга. Взять наше Затопино и, допустим, ключи. Всего-то разделяют их десяток километров, и река честно, а люди чуть до другие. И даже не скажешь, чем. А для местного жителя сразу ясно. Этот из ключей, а тот из масляков или выселок. А тут и тонким наблюдателем не нужно быть, чтобы определить. Не из наших краев. Из каких, не знаю, но не из наших. И не из Москвы. Это само собой. Никаких выводов из своего умозаключения я делать не стал. Да и какие могли быть выводы. Я просто рассудил, что всему свое время. И сначала стоит поглядеть, Как будет складываться ситуация? Когда я вернулся в столярку, двое по-прежнему покуривали у машин, а четверо разглядывали станки. И было на что посмотреть. Один немецкий многофункциональный Вайсхаммер с программным компьютерным управлением чего стоил? «Богато живешь, хозяин», — оценил старший, закурив Беломорину. «Богато». «Ни один косарь Баксов, небось, всадил в машины». «Ни один», — согласился я. «А сколько?» «Много». Я кивнул на Беломорину в его руке, синий от татуировок. «Не курил бы ты здесь, а? Сухое дерево, пыль». «Ого!» — подхватил он, продолжая курить и стряхивать пепел на пол. «Я и говорю». «Бросит, кто с пьяну чинарик, да если еще бензинки чуток прольет, ведь в миг все сгорит, нет? Обидно же будет, скажи!» В общем, все было ясно. Опять же, на первый взгляд. «Ну, не нравились мне мои гости, что-то в них было не то. По всем приметам, это был банальный наезд, и вместе с тем нет, не просто наезд. А что?» не мог допереть, и потому злился, хотя, понятное дело, держал себя, как выражаются в культурных компаниях, в рамках приличий. Но он на всякий случай открыл распределительный щит, пощелкал рубильниками и между делом нажал кнопку на неприметной черной коробочке с замигавшим красным светодиодом. «Это что за хренотень? заинтересовался старший. Он, конечно, сказал «не хрена тень, по по-другому, но смысл был тот же. «Пожарная сигнализация», — объяснил я. «Ну, пока из Зарайска пожарки прикатят, от твоей столярки и хазы одни головешки останутся». Я промолчал. «Не объяснять же ему, что эта хренотень подает сигнал не в Зарайскую пожарную часть, а чуть-чуть в другое место».